Второстепенный агент власти оказал самое вопиющее неуважение одному высшему должностному лицу. Согласно своему долгу, я пришел уведомить вас об этом». «А кто же этот агент?» «Я», — отвечал Жавер. «Вы?» «Да, я». «А кто же должностное лицо, против которого провинился этот агент?» «Это вы сами, господин мэр».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 Жил в этом краю, где-то около аль еле го старичок по имени Шанмантье. Жалкий он был такой, никому не было до него дела. Право не знаешь, чем такие людишки кормятся. Нынешней осенью Шанмантье был пойман на краже яблок у кого-то. Ну да это все равно, словом, была кража. Он влез на забор, сломал ветку. Там его и поймали с веткой в руках. Заперли нашего молодца в кутузку. До этих пор дело просто подлежало исправительной полиции, но вот что значит «рука» проведения. Острог, где сидел Шанмонтье, был в дурном состоянии, и господин судебный следователь счел нужным перевести его в Арас, в департаментскую тюрьму. В этой-то тюрьме был один бывший каторжник по прозвищу Бреве, которого произвели в сторожа за хорошее поведение. Едва успел Шанмонтье прибыть, как Бреве, увидав его, закричал, «Э, да я знаю этого молодца!» это бывший каторжник. Дай-ка на тебя посмотреть, дядя. Ведь ты же Жан-Вальжан. Как так, Жан-Вальжан?» шанмантье представляется удивленным. «Да не корчи из себя, простачка. Ты Жан-Вальжан. Был в Тулоне, на каторге 20 лет тому назад. Мы там вместе были». отпирается. «Ну, понятно. Стали наводить справки, раскапывать это дело. Вот что открылось».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 Затем отправьтесь к господину Шарселия на улицу Шампиньи. Он жалуется, что водосточная труба в соседнем доме льет прямо к нему дождевую воду, которая размывает фундамент его дома. Наконец, вы констатируете нарушение полицейских правил на улице Гибуру, вдовы Дорис, и на улице Гароблан у госпожи Боссей. Составите протоколы. Я задаю вам много работы. Ведь вы, кажется, уезжаете.